Глава 18 Лето выдалось очень жарким. И за дня в день солнце нещадно полило долину, лишая землю влаги и сушая траву и заставляя живые существа прятаться на склонах холмов в густых зарослях шалфея. Лошади и коровы целыми днями лежали в тени, ожидая ночи, чтобы выйти на пастбище. На ранче собаки валялись на земле с высунутыми языками и натужно дышали. В разгар жары затихали даже самые надоедливые насекомые. В полдень слышался лишь слабый и оттого еще более жалобный плач жестоко раскаленных камней и земли. Река съежилась до размеров узенького ручейка, а в августе исчез даже он. Томас косил траву и укладывал сено в огромные стога, а Джозеф отбирал скот для продажи и отправлял в новый загон. Бертон готовился к поездке в Пасифик Гроув на религиозное собрание, складывал в бричку палатку, посуду, съестные припасы, просто не подушки, а однажды ранним утром впряг двух хороших лошадей и вместе с женой отправился за 90 миль, чтобы помолиться вместе с братьями не по крови, а по вере. Рама согласилась присмотреть за детьми во время трехнедельного отсутствия их родителей. Снова, сияя здоровьем, Элизабет вышла проводить Бертона и Херриет. После недолгого недомогания она чувствовала себя хорошо и выглядела чудесно. Ее щеки пылали румянцем, глаза сияли таинственным счастьем. Глядя на жену, Джозеф часто спрашивал себя, какой секрет она таит, о чем думает и почему постоянно готова рассмеяться. «Да, она определенно знает что-то очень важное и хорошее», — подумал он. Женщины в этом положении несут в себе тепло Господа. Им ведомо то, о чем другие не подозревают, в том числе особая, высшая радость. В каком-то смысле они держат в руках нервы земли. Прищурившись, Джозеф внимательно посмотрел на жену и по-стариковски медленно погладил бороду. По мере того, как приближался срок, Элизабет требовала от мужа все больше внимания. Хотелось, чтобы он сидел с ней весь день и весь вечер и обижалась, когда Джозеф упоминал о работе. «Я ничего не делаю, а праздность любит компанию», — объясняла она жалобно. «Нет, ты постоянно трудишься», — убежденно возражал Джозеф. Он отчетливо представлял, как происходит этот невидимый труд. Хотя ее руки праздно лежали на коленях, кости строили кости младенца, кровь творила кровь, а плоть создавала плоть. Слова о том, что Элизабет ничего не делает, показались забавными, и Джозеф коротко рассмеялся. По вечерам она требовала, чтобы муж сидел рядом и держал ее за руку. — Боюсь, что ты бросишь меня, — признавалась она смущенно. Вдруг выйдешь в эту дверь и больше не вернешься. Тогда у ребенка не будет отца. Однажды, когда они отдыхали на крыльце, Элизабет внезапно спросила. — Почему ты так любишь это дерево, милый? «Помнишь, как ты радовался, когда я сидела на нем в первый свой приезд сюда?» Она взглянула на уютную развилку высоко над землей. «Это прекрасное большое дерево», — уклончиво объяснил Джозеф. «Думаю, что люблю его за совершенство». Однако Элизабет хотела большего. «Нет, Джозеф, причина не только в этом. Однажды я слышала, как ты разговаривал с дубом, словно с человеком, и обращался к нему, сэр». Прежде чем ответить, он пристально посмотрел на дерево, а после долгого молчания рассказал о том, как перед смертью отец мечтал попасть на запад, и о том, как получил письмо от брата. Это что-то вроде игры. Кажется, что отец еще жив. Элизабет посмотрела на него широко расставленными, полными женской мудрости, серыми глазами. «Нет, это не игра, Джозеф», — проговорила она мягко. Ты не смог бы играть, даже если бы очень захотел. Но идея хорошая. Она впервые проникла в сознание мужа, в единый миг увидела форму и ход его мыслей. И он понял, что это произошло. Чувства нахлынули высокой волной. Джозеф склонился к жене, чтобы поцеловать, но вместо этого уткнулся лбом в ее колени и едва не разрыдался. Элизабет погладила мужа по волосам и спокойно улыбнулась. «Надо было раньше открыть мне свою тайну». На миг она задумалась и добавила. «Но, возможно, раньше я не смогла бы как следует ее рассмотреть». Когда они ложились спать, она клала голову ему на руку и ночь за ночью вымаливала обещание. «Когда придет срок, останешься со мной? Боюсь, что будет очень больно и страшно. Боюсь, что позову, а тебя не окажется рядом». «Ты не уйдешь далеко, правда? И если окликну, сразу вернешься?» И Джозеф сурово обещал, «Я обязательно буду с тобой, Элизабет, не беспокойся». «Но только не в той же комнате. Не хочу, чтобы ты видел, не знаю почему. А если будешь сидеть в другой комнате и слушать, тогда, наверное, ни капли не испугаюсь». Иногда перед сном она рассказывала ему то, что знала. «Как персы напали на Грецию и были разбиты», как Арест обратился за защитой к священному алтарю, а фории сидели рядом и ждали, когда он проголодается и сдастся. Со смехом делилась теми малозначительными сведениями, которые когда-то казались признаком превосходства, а сейчас выглядели попросту глупыми. Она начала считать недели до своего срока. Сначала оставалось три недели, начиная с четверга, потом две недели и один день, и вот, наконец, всего десять дней. «Сегодня пятница, так что это произойдет воскресенье. Надеюсь, что так. Рама слушала, говорит, что даже услышала, как бьется сердечко. Можешь поверить?» Потом она сказала. «Теперь осталось всего неделя. Как только подумаю, сразу начинаю дрожать». Джозеф спал очень чутко. Стоило Элизабет вздохнуть во сне, как он открывал глаза и с тревогой прислушивался. Однажды он проснулся от того, что на их крыльце собрался хор молодых петухов. Было еще темно, однако воздух уже наполнился предчувствием зари и свежести утра. Взрослые петухи пели мелодично, словно укоряя молодежь за высокие, натреснутые голоса и демонстрируя истинное мастерство. Джозеф лежал с открытыми глазами и смотрел, как мириады световых точек окрашивают воздух в темно-серый цвет. Постепенно начали появляться очертания мебели. Элизабет дышала во сне коротко, отрывисто, как будто всякий раз преодолевая препятствие. Джозеф собрался встать, одеться и выйти к лошадям, когда она вдруг села в постели. Ее дыхание прекратилось, ноги напряглись, и она вскрикнула от боли. — Что такое? — взволнованно спросил Джозеф. — В чем дело, дорогая? Элизабет не ответила. — Он вскочил, зажег лампу и низко склонился к ней. Глаза ее наполнились слезами, рот открылся, по телу пробежала дрожь. Она снова хрипло закричала. Джозеф принялся растирать ей ладони, и через пару мгновений Элизабет снова упала на подушку. — Очень болит спина, — простонала она тихо. — Что-то не так. Наверное, сейчас умру. — Не волнуйся, дорогая, потерпи минутку, сейчас позову Раму. Джозеф выбежал из комнаты. Сонная рама степенно улыбнулась. «Возвращайся домой», — распорядилась она деловито. «Сейчас приду. Немного раньше, чем я ожидала, но некоторое время ничего серьезного не случится». «Не задерживайся», — потребовал Джозеф. «Спешить некуда, просто побудь с ней, а я позову на помощь Алису». Когда две женщины прошли по двору с охапками чистых тряпок в руках, уже зарумянилась заря. Рама держалась уверенно, а потрясенная острой болью Элизабет беспомощно на нее смотрела. «Все в порядке», — успокаивала Рама. «Так и должно быть». Она отправила Алису на кухню, чтобы развести в печи огонь и нагреть бак воды. «А теперь, Джозеф, помоги ей встать на ноги и немного пройтись». Пока он водил Элизабет по комнате, рама сняла с кровати белье, постелила толстое стеганое покрывало и накинула на столбы петли бархатной веревки. Когда боль снова подступила, Джозеф усадил жену на стул и стал ждать, пока пройдет схватка. Элизабет старалась не кричать, но рама склонилась к ней с наставлением Ничего не держи в себе, не нужно, делай все, что хочется делать. Бережно обняв Элизабет Джозеф медленно водил ее по комнате и поддерживал, когда она спотыкалась. Его страх прошел, не оставив следа. Глаза светились ни с чем не сравнимой радостью. Приступы боли становились все чаще и чаще. Рама принесла из гостиной большие старинные часы и повесила на стену, чтобы отмечать время каждой схватки. Спокойные периоды медленно, но верно сокращались. Так прошло несколько часов. Около полудня рама решительно кивнула. «Теперь уложи ее, Джозеф, и можешь выйти, а я займусь подготовкой рук». Он посмотрел на нее полузакрытыми глазами, словно в трансе. «Что значит подготовка рук?» «Коротко подстригу ногти, а потом буду постоянно мыть руки горячей водой с мылом». «Я сам справлюсь», — неожиданно заявил Джозеф. «Тебе пора уходить, времени уже мало». «Нет», — решительно возразил Джозеф, — «я сам приму своего ребенка, а ты только говори, что надо делать». «Нельзя, Джозеф, это не мужское дело». Он взглянул мрачно, и воля рамы уступила его несокрушимому спокойствию. «Это мое дело». Как только встало солнце, у окна спальни собрались дети. Дрожа от любопытства, они слушали слабые вскрики и стоны Элизабет. С самого начала Марта назначила себя главной. «Иногда они умирают», — объявила она важно. Хотя солнце уже немилосердно палило, дети не покидали наблюдательный пост. Марта установила строгие правила. «Первый, кто услышит детский крик, должен сразу сказать «слышу». Он получит подарок, и ему первому дадут подержать малыша», — так сказала мама. Остальные сгорали от нетерпения и начинали хором кричать «слышу» всякий раз, когда из спальни доносили стоны. Время от времени младшие подсаживали Марту, чтобы она могла мельком заглянуть в окно. «Дядя Джозеф водит тетю Элизабет по комнате», — деловито сообщила наблюдательнице. А спустя некоторое время оповестила, тетя лежит на кровати и держится за красную веревку, которую сделала мама. Вопли и стоны становились все чаще и громче. Дети снова подсадили Марту, и на этот раз она спустилась бледной и потрясенной. Я видела дядю Джозефа. Он наклонился и... Она судорожно вздохнула. И руки у него красные. Она замолчала, а другие дети посмотрели изумленно и испуганно. Больше не раздавалось ни разговоров, ни даже шепота. Все просто стояли и слушали. Стоны стали настолько слабыми, что нужно было вести себя очень тихо. Марта держалась так, как будто знала секрет, и шепотом призывала остальных к порядку. Из спальни донеслись три слабых шлепка, и Марта тут же воскликнула. «Слышу!» Спустя мгновение все услышали плач младенца и застыли, благоговейно глядя на Марту. «Как ты узнала, когда надо сказать?» Марта высокомерно улыбнулась. «Во-первых, я самая старшая, а во-вторых, долго не шалила. Поэтому мама объяснила мне, как надо слушать и чего ждать». «Как?» — ошеломленно спросили все. «Как надо слушать?» «Шлепок», — торжествующе заявила Марта. «Чтобы ребенок закричал, его всегда шлепают. Я победила и хочу в подарок куклу с настоящими волосами». Вскоре на крыльцо вышел Джозеф и прислонился спиной к перилам. Дети приблизились и остановились, глядя на него снизу вверх. К огромному разочарованию руки его уже не были красными, но лицо так осунулось и побледнело, а глаза смотрели так устало, что заговорить они боялись. Наконец Марта набралась храбрости. «Я первый услышала крик и хочу в подарок куклу с настоящими волосами». Джозеф посмотрел на детей и слабо улыбнулся. «Непременно подарю. Когда поеду в город, всем куплю гостинцы». «Кто родился, мальчик или девочка?» — вежливо спросила Марта. «Мальчик», — ответил Джозеф, — «может быть, через некоторое время вам его покажут». Он стоял, вцепившись руками в перила, а его живот все еще терзала боль, которая передалась от Элизабет. Он несколько раз глубоко вдохнул горячий полдневый воздух и вернулся в дом. Рама обмывала беззубы рот новорожденного теплой водой, а Алиса прикалывала безопасные булавки к отрезу меткаля, которым предстояло обвязать бедра Элизабет после того, как отойдет плацента. «Осталось совсем немного», — успокоила Рама. «Через час все закончится». Джозеф тяжело опустился на стол и сначала посмотрел на суетящихся женщин. а потом заглянул в тусклые, полные боли и страдания глаза жены. Младенец уже лежал в колыбели, наряженной в красивое платьице, которое было в два раза длиннее его самого. Когда роды завершились, Джозеф поднял Элизабет и посадил к себе на колени, а женщины сняли запачканное кровью толстое покрывало и снова постелили белье. Алиса собрала тряпки и сожгла в кухонной печи, а рама как можно плотнее обернула тканью бедра молодой матери. После ухода женщин Элизабет некоторое время лежала в чистой кровати без сил. Потом протянула Джозефу руку. — Мне снился сон, — пробормотала она слабо. — Прошел целый день, а я не заметила. Он нежно погладил каждый ее палец. — Хочешь, дам тебе малыша? Она устала, нахмурилась. «Пока не надо. Еще злюсь на него за то, что было так больно. Подожди, пока немного отдохну». Скоро она уснула. Ближе к вечеру Джозеф пришел в конюшню, по дороге едва взглянув на дерево. «Это круг», — проговорил он, обращаясь к самому себе. «Слишком жестокий круг». Конюшня оказалась старательно вычищенной. В каждом стойле лежала свежая солома. Томас сидел на своем обычном месте, на краю яслей, и коротко кивнул, увидев брата. — У суки койота клещ в ухе, — сообщил он сухо. — Дьявольски трудно вытащить. Джозеф вошел в стойло, сел рядом с братом и тяжело пустил подбородок на сжатые руки. — Как дела? — осторожно спросил Томас. Джозеф посмотрел на пробившийся сквозь щель в стене солнечный луч. Мухи проносились в нем словно метеоры в земной атмосфере. «Родился мальчик», — произнес он рассеянно. «Я сам перерезал пуповину. Рама объяснила, как это делается. Отрезал ножницами, завязал узлом и закрепил повязкой». «Тяжелые роды?» — спросил Томас. «Я спрятался здесь, чтобы не броситься на помощь». «Да, было трудно. Хотя Рама сказала, что было легко». Боже, как же упорно малыши не хотят выходить на свет. Томас вытащил из кормушки травинку и в задумчивости сунул в рот. Ни разу не видел, как рождается ребенок. Рама никогда не разрешала остаться. Зато всегда помогаю коровам, когда те не справляются сами. Джозеф беспокойно встал, подошел к маленькому окну и бросил через плечо. День выдался жарким, до сих пор воздух над холмами дрожит. закатное солнце расплылось, теряя форму. «Томас, мы ведь еще не были на хребте у берега. Давай когда-нибудь выберем время и съездим. Хочется увидеть океан». «Я однажды поднялся на вершину и посмотрел вниз, на противоположный склон», — ответил Томас. «Там совсем дико. Деревья такие высокие, каких я в жизни не встречал, и густой подлесок. Океан виден на тысячу миль». Я даже рассмотрел маленький кораблик, далеко-далеко. Вечер быстро клонился к ночи. Послышался голос рамы. — Джозеф, ты где? Он быстро подошел к двери конюшни. — Здесь что такое? Элизабет проснулась и хочет, чтобы ты немного с ней посидел. — Томас, ужин скоро будет готов. В полутьме Джозеф сел возле постели жены, и она снова протянула руку. — Ты звала меня? — спросил Джозеф. — Да, милый, еще не выспалась, но хочу поговорить с тобой, прежде чем снова задремлю. Боюсь, потом забуду, что хотела сказать. Постарайся запомнить за меня. В комнате быстро темнело. Джозеф поднес ладонь жены к губам, и она легко погладила пальцами его щеку. — Что же именно, Элизабет? — Понимаешь... — Пока ты был в городе, я съездила наверх, в сосновую рощу, и нашла там уединенную поляну с огромным зеленым камнем в центре. В изумлении Джозеф подался вперед. — Зачем ты туда поехала? — спросил он требовательно. — Не знаю, очень захотелось. Сначала зеленый камень напугал меня, потом несколько раз приснился мне. Знаешь, когда крепну, надо будет снова туда съездить и еще раз взглянуть на камень. Теперь уже он не покажется таким страшным и не станет являться во сне. Запомнишь, милый? Осторожнее, ты слишком сильно сжимаешь мои пальцы. Я знаю ту поляну, о которой ты говоришь. Странное место. Не забудешь отвезти меня туда? — Нет, — ответил Джозеф после долгого молчания. — Не забуду. Но прежде подумаю, следует ли тебе туда ехать. — Тогда посиди немного, я сейчас снова усну, — попросила Элизабет.